Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера. Пусть ей враг прикинется. И неприлично, и казацкое дело. И я, судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный. Стало быть...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 и Стебликивский верхний с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые по зубасти на слово задирать неприятеля. Уляха пустоголовая натура, брани не вытерпит. И, может быть, сегодня же они все выйдут из ворот. Куриные атаманы, перегляди всякий курень свой. У кого недочет, пополни его останками Переиславского». Перегляди все снова, дать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только верно всякий еще вчерашнем сыт, ибо некуда деть правды. Понаедали все так, что, дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст казаку хоть один кухоль севухи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 Взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет. Так он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего подверх. Два ста червоных стоит один конь. Бульба остолбенел. Зачем же он надел чужое одеяние? Потому что лучшее, потому и надел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 «Врешь, собака! Ты Христа распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда! Не то тут же тебе и смерть!» И это Тарас, выхватил свою саблю. Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры.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 Один за другим валили курини – Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузев, Татаревский, Тимошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули казаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, то и совсем не просыпаясь,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 Медные шапки сияли, как солнце, оперённые белыми, как лебедь, перьями. На других были лёгкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми на бекрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивали паны, и много было всяких других убранств.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 Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые черные, как смоль. И крепок был наедкое слово Попович. «А, красные жупаны на всем войске! Да хотел бы я знать, красная ли сила у войска!» «Вот я вас!» — кричал сверху дюжий полковник. «Всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней!»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 Все засмеялись казаки, и долго многие из них еще покачивали головой, говоря Ну уж, Попович, уж, коли кому закрутит слово, так только Ну души не сказали казаки, что такое Ну отступайте, отступайте скорее от стен закричал Кошевой, и баляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.